Финансовый потолок Никто не знает, откуда растут ноги у этой проказы под названием стеклянный потолок. Но он есть у большинства людей, которые растут как финансово, так и духовно. Это когда ты зарабатываешь 20 тысяч, потом 40, затем 100, и вот уже больше полугода не можешь сдвинуться с этой цифры. Ну, не зарабатывается больше и всё тут. Тупик. Что делать непонятно. Силы падают. Ощущение, что ты упёрся в стену, которую никак не пробить. Самооценка начинает пошатываться. Все попытки выйти на новый уровень заканчиваются провалом. Кто с таким сталкивался, поднимите руки. Я буду среди вас. Я уже полтора года занималась SMM. была по соместнительству блогером и уже стала инфобизнесменом, потому что проводила в третий или четвёртый раз трёхдневный марафон. Параллельно у меня было много консультаций и сопровождений. Это когда ты на связи с клиентом несколько раз в неделю, даёшь ему рекомендации, он их выполняет, и профиль растёт в цифре. В общей сумме Я зарабатывала около двухсот тысяч ежемесячно. Так длилось довольно долго, около пяти месяцев. И я поняла, что-то здесь не так. Мне каждый раз становилось скучно на каком-то из уровней. Хотелось подняться выше, а потом снова скучно. И так до бесконечности. Вот и здесь так случилось. Но шагнуть на ступень выше никак не удавалось. Я стала думать, что мне делать. Я подняла стоимость консультаций и сопровождений, и всё равно заработок оставался тем же, а иногда даже падал. На самом деле, всё снова очень просто и очень сложно. Всё, что вам нужно сделать это проработать свои убеждения относительно денег. А сложно потому, что проработать самостоятельно почти невозможно. Но только если годами Очень-очень долго копаться в себе. Фрилансеры сильнее всех подвержены финансовому потолку, потому что сами устанавливают стоимость своих услуг и сами ими управляют. Чаще всего невозможно подойти к начальнику и сказать: "Знаете, Павел Петрович, мне кажется, я ценный сотрудник, поэтому прошу повысить мне зарплату". И вот в какой-то момент фрилансер начинает терзаться. О'кей. А я уже могу повысить стоимость услуг или ещё нет? А если могу, то насколько? А если у меня не будут больше заказывать услуги, скажут, что дорого. А если будут, это слишком ответственно. А если моя услуга не настолько ценна? Миллион вопросов и сомнений. А знаешь, откуда берутся сомнения? Из тех самых установок, которые в нас заложило общество с момента нашего рождения. С тех пор Как ты стала распознавать человеческую речь, оно стало на тебя влиять. По обществу. Я подразумеваю ближайших родных: маму, папу, братьев, сестёр, бабушек, дедушек, знакомых, с которыми ты часто общалась, одноклассников, маминых подруг, продавщицу в магазине рядом с домом, потом одногруппников, работодателей, коллег, мужа, свекровь и так далее. Запомни, Все люди, с которыми ты хотя бы раз разговаривала, повлияли на тебя тем или иным образом. Как говорит замечательная учёная Татьяна Черниговская: то, что однажды попало нам в голову, уже больше никогда оттуда не выходит. А это значит, что любое слово, любая фраза, поданная с разной интонацией, может сильно или не очень изменить твоё мнение, картину мира. А ты задумывалась над тем, в какое время мы росли? Когда деньги даются с трудом, много зарабатывают только воры, никогда богато не жили, нечего и начинать, честным трудом больших денег не добиться, большие деньги к беде и так далее. И вот ты растешь в полной уверенности, что всё, что тебе сказали, это истинная правда. Ведь все, кто старше, Это люди, которым мы доверяем безусловно. А если доверяем, значит, каждое их слово истина. Теперь тебе 32. Ты фрилансер, помогла уже множеству клиентов, и работа вроде та же, а времени уходит всё больше, и денег всё меньше. Или ты просто застряла на одной цифре. Вот теперь пора заниматься установками, потому что честно скажу, Без их вскрытия и удаления вряд ли у тебя будет серьёзный финансовый рост. Практиком. Убеждения, установки это самый важный фильтр восприятия нами реальности, нас и наших действий в этом мире. Почему они важны? Потому что наше сознание, установки обуславливают наш образ жизни, наше поведение, все наши действия и всё, что мы создаём. Как работает цепочка? Установки, мысли, чувства, эмоции, настрой, решение, выбор, действие, результат. Чтобы достичь желаемого результата, нужно проработать установки, на которых основывается наше сознание. В цепочке каждый шаг имеет значение. Поэтому нельзя только работать над установками, Но при этом перестать действовать. И наоборот. Существуют ограничивающие убеждения, которые блокируют наше рост и развитие, и убеждения, которые позволяют создавать сверхрезультаты и превосходить самого себя каждый день. Наша задача заложить в сознание только помогающие установки. Но так как 90% формирования картины мира у людей происходит в возрасте до 7 лет, то сейчас мы скорее не формируем её с нуля, а перепрограммируем то, что имеем. Нужно изменить установки, которые мы получили в процессе жизни. Когда что-то слышали в детстве, вербальные установки, видели на примере подражания или проживали события, личный опыт Установки есть в каждой сфере жизни. И упражнение, которое мы сейчас проделаем на примере финансов, можно применить в любой другой области. Важно лишь твоё желание погрузиться в работу над собой и впустить перемены, иногда на первый взгляд не сладкие, в свою жизнь. Самые распространённые установки. Нежели богата, не надо начинать. Не всем быть богатыми. Мы не можем себе это позволить. Всех денег мира не заработаешь. Не в деньгах счастье. Деньги это не главное. Честным трудом денег не заработать. Все богатые люди несчастны. Чтобы заработать, надо пахать. Главное, чтобы на жизнь хватало. У многих одинаковые установки. Ведь мы все живём в социуме. И родители также формировали свои установки и передавали их нам, исходя из реалий, в которых они жили. Но у тебя могут быть и, скорее всего, будут свои уникальные установки, которые ты регулярно слышала, слышишь или сама употребляешь в речи. Давай проработаем их и перенастроим систему. Когда мы в детстве сотни, тысячи раз слышим эти фразы, они просто впечатываются в нашу нервную систему, и мозг заносит их в раздел деньги. Ты, конечно, можешь думать, что, вырастая, мы сами принимаем решения относительно денег и того, каким способом и сколько их надо заработать. Однако, когда подсознанию приходится выбирать между внутренними убеждениями и логическим, рациональным в большинстве случаев срабатывают и побеждают убеждения. На основании их у тебя формируется отрицательная нейроассоциация, связанная с деньгами. А ты помнишь, все, к чему стремится наш эмоциональный мозг, это получение удовольствия и избегание страдания. И так как в детстве у тебя записалась ассоциация «Деньги равно страдания», то этой папке – присвоен знак минус. Становясь взрослый, ты неосознанно начинаешь избегать всего того, что связано с деньгами. Ты испытываешь дискомфорт, предпочитаешь не говорить на тему денег, не разбираешься с финансовой грамотностью и довольствуешься тем, чтобы на жизнь хватало. Ведь не в деньгах счастье. Берём листок и ручку. Выделяем 20-30 минут наедине с самим собой и проделаым три важных шага. Первое осознание действительности. Запиши все установки в сфере финансов, денег, которые наиболее часто слышала в детстве или используешь сейчас. Важно выписывать не только то, что думаешь о себе и своей жизни, но и мысли, связанные с богатыми и успешными людьми. Как твои установки повлияли на то, кем ты стала сейчас? Где находишься, с кем, что имеешь? Как установки повлияли на конкретные действия и финансовые результаты? Опиши яркие события своей жизни, которые связаны с деньгами. По одному два события каждые 5 лет. Какие ассоциации у тебя сложились на основе этих событий? Понимаешь ли ты сейчас что эти установки были навязаны и не имеют отношения к реальным фактам. То есть в жизни всё может быть совсем иначе. Какие ты видишь возможности для изменения текущей ситуации? Запиши не менее 7 вариантов. Второе перезагрузка. Запиши фразу: "Я выбираю образ мыслей, который поможет мне стать удовлетворенной жизнью, финансово грамотной и свободной". Далее выпиши новые мысли, которые ты хочешь впустить в свою жизнь. Как ты теперь будешь относиться к деньгам? К успеху? Например, ты можешь написать: "Я люблю деньги, а деньги любят меня". "Я действую, деньги приходят". "Я создаю своё обеспеченное будущее" и так далее. Формулировки должны тебе откликаться и вдохновлять. Важно в них верить. Поверь, что ты не только сформировала новые убеждения на бумаге, но и проработала все предыдущие, переписав их в изменённых формулировках, соответствующих твоей новой, желаемой действительности. Выпиши все новые финальные установки на отдельный чистый лист, в блокнот, в заметки телефона. Важно хранить их там, где у тебя будет ежедневный доступ к ним. перечитывай ежедневно вслух для самой себя новые убеждения уделяя этому 5-15 минут в день в любое время суток когда на это есть отклик проживай эти фразы прочувствуй эмоции тогда они скорее смогут изменить сознание повтори практику минимум 45-60 дней для полной перезагрузки может потребоваться до года Ты можешь прослушать эти строки и подумать. Я всё это знаю, видела, слышала. Но если ты не делаешь, твоя жизнь не изменится. Катя Черкова. 25 лет, Красногорск. К сожалению, ещё не было книги, которая бы рассказывала о сложностях фриланса. С плохим клиентом вы можете попрощаться. Какой-то косяк переделать, а финансовый потолок Не всё так просто. Здесь можно застрять надолго. Я не торопилась много зарабатывать. Сначала вела одного клиента. Это абсолютно нормально после курса. Ты учишься тайм-менеджменту, отрабатываешь полученные навыки, тренируешься взаимодействовать с заказчиком. Я почувствовала себя увереннее, и у меня появился второй клиент, а там и третий. И я стала получать сумму при которой могла сказать, что не завишу от мужа. Но появились сложности. Время его уходило значительно больше на работу. Я была постоянно в телефоне, за компьютером и упёрлась в финансовый потолок, который не могла пробить. Нужно было научиться делегировать и начать расти вместе с клиентами. Но как? Как можно доверить работу, которую ты так трепетно выполняешь, другому человеку? Как правильно донести клиенту, что мы достигли потолка и нам нужно двигаться дальше? И вот здесь начинается новая точка роста фрилансера. Когда у тебя появляется личный помощник, а с клиентом вы продумываете целые запуски. Пока я остаюсь на одном уровне финансов, но знаю, что в скором времени буду предпринимать, чтобы выйти на следующий уровень. Оля Пожарская, 29 лет, Сочи. В SMM я полтора года. Начинала с уровня любитель. Тонны информации на YouTube и бесплатные марафоны. Первый клиент и зарплата 500 руб. в неделю. За 4 недели зарплата дошла до уровня 8.000 и остановилась. Дополнительные задачи сыпались одна за другой. Когда я ставила вопрос о повышении зарплаты, То мне предложили процент от продаж. Он был мизерный, считался от чистой прибыли и составлял пару тысяч в месяц. Мне было страшно снова поднимать тему зарплаты. Я слышала одно: "Увеличь продажи". Это был коммерческий профиль. В продажах есть месяцы, когда покупают больше и меньше. А для успеха в Инстаграме нужен бренд. Клиентка же не хотела идти на фотосессию, считая себя толстой. Ситуация: минимум средств в продвижении и таргет, и клиентка при этом твердит: "Увеличь продажи, буду платить больше". В моей голове было ощущение, что я делаю что-то не так. Но на блог тратила максимум времени. Контент, визуал, директ, продвижение. Поняла, что надо менять клиента. или же стараться ровно настолько, сколько мне платят. А потом я пришла на курс и поняла, что работа, которую я выполняла, стоит в два с половиной раза дороже. Тем знаниям, которые у меня были на интуитивном уровне, я нашла научное доказательство от Анны. Я нашла силы уверенно аргументировать, зачем нужна фотосессия. Почему продажные посты заменяем закрытием потребностей клиентов – и для чего в продвижении стоит вложить больше средств. Когда прилетела очередная задачка, я ответила, что буду выполнять только за повышение оплаты. Я осознавала, если не поднимет, то будем прощаться. Как долго можно обесценивать мой труд? В итоге зарплату мне подняли на пять тысяч. Фотосессию клиентка сделала, а в продвижение начала вкладывать в два раза больше. На три месяца решили так. Далее рассмотрим повышение оплаты моего труда. Сейчас с моими знаниями и опытом я беру с клиентов от 15 тысяч. Активно практикую менторство. Свою точку зрения доказываю аргументами. Доход в мае 20 тысяч, август уже 50 тысяч. Как пробить финансовый потолок? Понять для себя, что каждый труд должен оплачиваться. За дополнительные задачи нужно платить сверхурочные. Если клиент добавляет задания и считает это нормой, скорее всего, так будет и дальше. Обговорите все условия на берегу. Соблюдайте регламент. Пробуйте новые проекты. Идите туда, где страшно. А главное, позвольте себе в голове зарабатывать больше.